Глава двадцатая Дела хозяйственные снова отняли намного больше времени, чем сам штурм. Парни обыскали кабинеты, все бумаги отправили в железные печки. Французы в них жгли обломки мебели. Как ни странно, батареи парового отопления стояли холодные. Мы же ничего не взрывали, и в котельной должен быть запас угля. Наверное, попал европейский снаряд или топить стало некому. Ребята собирали галеты, мясные консервы, патроны и гранаты, минировали кабинеты и выборочно трупы. Пришлось подождать, хотя мне помог Мак Витя. Он выиграл магический жребий и тоже опробовал нож с рунами на пленных. Хорошо идет колдовское лезвие через любую преграду, легко и быстро. Обезглавленное тело не успевало сдохнуть, билось в агонии. Бледные европейцы со связанными за спиной руками стояли на коленях, смотрели круглыми глазками, ждали своей очереди и громко верещали, когда мы шли за ними. Но все рано или поздно заканчивается. Вася доложил, что вопросы решены, и отряд может двигаться далее. Потеряли одного Сергея, его забрали с собой. И никаких сантиментов, просто враг ничего про нас не должен знать. Закопали парня в галерее без креста и таблички. Следующий адрес я хорошо знал. Это одна из трех нормальных городских гостиниц. Поначалу там выходили из галерей, чтобы проветриться. На всякий случай, все равно по пути к канализации, подошел к дверям. В подвале никто не ощущался. Чужих магов не чувствую. И дверь не заперли. Думаю, зачем усложнять? Заходим всем отрядом. Из подвала сразу попали в хозяйственные помещения. Все площади до потолка, заставлены ящиками, оставили лишь узкий проход. Сначала в ящиках обнаружили бутылки европейской яблочной водки. Я приказал передать по цепочке, что голову оторву даже за легкий запах, а у кого найду спиртное, еще и в задницу их засуну. Им тут на секундочку боевые действия в активной фазе, а не вот это вот все. И чтоб не били мне бутылки, пусть европеец дальше употребляет больше и чаще, нам от этого только легче. А встреченные французы в солдатской форме не считаются. Может, они тут грузчиками работали. Мы сюда пришли, вообще-то французов резать. Мимо коробок с блоками сигарет я прошел равнодушно. Но призадумался, когда начались штабели ящиков с тушенкой, коробок с фасованной копченой колбасой в пленке, пачек макарон, галет и с банками консервированной фасоли и томатной пасты. Как это все упереть? Бойцы могут взять по ящику или коробке, но кто из них будет воевать и куда переть продукты? Задумчивый я заглянул в просторную комнату. В центре топили углем большую железную печь. На ней варили только макароны и жарили тушенку с колбасой и соусом из пасты. Тоже мне французская кухня. Ножами ликвидировали троих упитанных европейцев, явных поваров. Да в соседнем помещении у раковин с грязной посудой еще двоих. Приходили люди в солдатской форме, приносили грязные тарелки. Их укладывали в кучку с остальными. Официанты, подумал я. У приличной гостиницы должен же быть ресторан. Тарелки носят через служебный вход, а публика заходит в зал с улицы и из своей отеля. Но это только догадки. Как все сложно без знания языка, подумал я, зарезав нового француза с подносом грязных тарелок. Он упал, а я, подхватив поднос, спросил у бойцов, владеет ли кто-нибудь французским языком. Отряд в основном сосредоточился на кухне. И оттуда ко мне вскоре вытолкнули радиста. «Откуда знаешь язык?» – спросил я строго. «Бабушка из Франции», – доложил парнишка. Очередного официанта резать пока не стал. Врезав ему коленом в промежность и приставив к шее нож, сказал. «Тогда переводи». Француз в целом подтвердил мои догадки. Он пришел из ресторанного зала. Вход с улицы закрыт, можно войти только через фойе. Сообщил, что из кухни дополнительная дверь ведет в коридор. В третьем кабинете справа сидит управляющий, а дальше по коридору вестибюль. Я разделил отряд на две половины. Через 10 минут они под руководством магов Вити и Степы атакуют ресторанный зал. Одна группа по служебному входу, другая из фойе. В зале главное не перестрелять друг друга, потому лучше сначала укладывать посетителей мордами в пол, типа это ограбление. Группе Стёпы вдобавок следует контролировать центральный вход. Парни сверили часы, группа Вити приготовилась. Половинка отряда Степана вышла из кухни в коридор, а за ними тронулся и я с радистом и перепуганным французом. Дошли до предполагаемых дверей. Я ткнул пальцем и спросил. «Сюда?» Радист перевел и солдатик энергично закивал. Я культурно постучал. Изнутри что-то промычали. Открываю двери и первым заталкиваю солдатика. Потом вхожу сам, а за мной радист. В кабинете на Курина. Некто высокий и худощавый в военном мундире играет в карты с пухлым, курчавым, светловолосым месье среднего роста в гражданском костюме. На столе в пепельнице тлеет окурок. Початая бутылка водки. Рюмки, карты и куча незнакомых пока купюр, наверное, франки. Темноволосый военный поворачивает ко мне смуглое лицо с прямым носом и ловит в лоб пулю из моего парабеллума. Военный не нужен. Левой рукой втыкаю нож под лопатку французскому солдатику. Он тоже сыграл свою роль. Тот падает со слабым стоном. Я прохожу к столу, сапогом спихиваю военного на пол и сажусь в его кресло. Тщательно гашу окурок и говорю, месье. Руки держи на столе. Дернешься, и ты труп. Радист перевел. Бледный француз что-то спросил, и радист ответил. Тогда месье горячо выдал целое предложение. Когда тот закончил, радист сказал. Он спросил, кто мы такие, бандиты или регулярная армия. Я сказал, что армия. А месье заявил, что вот это вот все не военный объект а коммерческое предприятие и потребовало от нас уйти. «А как он тут оказался?» – уточнил я. Радист спросил, и Франк горячо ответил. Радист сказал по-русски. «Месье говорит, что его не интересует политика. Он не нарушал никаких законов. Из здания сбежали владельцы. Ему не интересно, почему. Он просто разместил здесь свое... Эм, заведение». «Как тебя звать?» — сказал я. Радист снова заговорил по-французски, но я его прервал. — Я спрашиваю тебя, как зовут? — Сережа. застенчиво ответил радист. — Блин, и этот тоже. — Ладно, пока оно к делу не относится. — Так вот, Серёж, — сказал я ласково, — Еще раз мне только покажется, что ты от меня что-то утаиваешь, пристрелю без предупреждений, это ясно? — Так точно, — проговорил Сергей. «Какое у француза заведение?» – уточнил я. «Публичный дом!» – отчеканил он. Я холодно улыбнулся месье, взял его за левую ладонь и с хрустом сломал ему безымянный палец. Месье заорал, но, к счастью, никто не обращал внимания. Через несколько секунд его крика раздались автоматные очереди. Я взял месье за курчавые светлые волосы и три раза приложил рожей об стол. Он перестал верещать, и я сказал. «Я военный преступник. Месье может считать нас бандитами, поэтому сам выдаст все ценное». Радист перевел. Француз что-то воскликнул, и радист проговорил. «Он утверждает, что все его деньги и так на столе». Я снова взял француза за ладонь и сломал ему мизинец. А чтоб не орал, приложил его разбитым лицом об стол. Когда он заскулил, я сказал... «Ты врешь, магу! Я буду тебя пытать, пока не услышу правды!» Меня учили в корпусе на манекенах развязывать пленным языки. Правда, практика на приговоренных преступниках ожидалась лишь с четвертого курса. Но ничего, буду практиковаться на войне. Месье словно услышал мои мысли. Сморщив рожицу в крови и слезах, тот поднялся подошел к несгораемой кассе в углу кабинета и правой рукой вытащил из внутреннего кармана ключи. Открыл дверцу и Гундоса что-то проговорил. Сережа перевел. «Здесь все. Сегодняшняя выручка еще на ресепшене и у официантов. Вы меня не убьете?» «Мы не убиваем штатских. Скажи ему лезть под стол и сидеть там, пока не разрешат выйти», — сказал я. Радист перевел, и месье шустро спрятался под столом. Я снял с плеч мешок и сложил купюры со стола. Прошел к кассе. М да, пачки франков и горка золотых изделий. Колечки, сережки, цепочки, зубные протезы. Зря я сказал, что не буду его убивать. Но раз уж пообещал. Сложил ценности в вещь мешок и сказал Сереге. Пойдем. Когда мы вышли из кабинета, донеслись отдаленные, но отчетливые пушечные выстрелы. Очень много выстрелов. Я рефлекторно посмотрел на часы. Уже 4 утра. Как время-то летит? Однако это точно полят не европейцы, они еще спят. Тогда это козырь Дымова? Среди ночи? А почему бы, собственно, и не ночью? Первая цель – позиции вражеской артиллерии. Они все известны. Да враг их особенно и не прятал. Считалось, что кончились у нас орудия. Сейчас позиции вражеской артиллерии обстреливают а запускают осветительные ракеты и корректируют. Очень мило. К рассвету у европейца не останется пушек. В приподнятом расположении духа захожу в ресторан, а там ни одного живого европейца. И всех новых сначала культурно приглашают в зал, расстреливают у стенки и обыскивают. Не, артиллерия – это очень хорошо, но у нас и свои задачи. Кто же попрет продукты? И вспомнил я, что это бордель. В номерах должны оставаться французы. Позвал магов и приказал комнаты аккуратно обыскать. Голых мужиков согнать вниз. Девочек за связь с врагом полагается казнить. Но ведь французы будут других искать. Потому работниц не трогать. Высказать устное порицание. При грамотном разделении работы на все потратили не больше получаса. И то... Всего нашлось лишь два десятка голых французов. Вручили им 10 ящиков тушенки, 4 коробки колбасы и 3 коробки фасоли. А галеты легкие, их можно нести по 2 коробки, потому взяли 6. Остальное добро оставили почти как было, только аккуратно заминировали гранатами отдельные ящики и коробки и сунули внутрь. Откроют их новые повара на кухне. Долго потом будут думать европейцы, чего ж там такое бабахнуло. Бомбажные консервы. Но это все в светлом будущем. А пока отряд спора шел по галереям. Европейцев с ящиками и коробками почти не пришлось подгонять, они даже подпрыгивали. Если нам осенью и под землей немного зябко, что уж говорить о теплолюбивых голых французах. Кстати, бросить ношу и разбежаться они не пытались. Дисциплинированно топали босыми ступнями. В подземелье без света голый европеец неминуемо заблудится и будет бродить кругами, пока совсем не окоченеет. В темпе подошли к следующей цели. Французам прямо в галерее предложили пока отдохнуть, можно даже разминаться, только высоко не подпрыгивать. А то ж в конвое оставили всего четверых с автоматами, парни могут и не понять намерений. Целью назначили трехэтажное училище слесарей, но я даже из колодца канализации ощутил около тысячи спящих немагов. А под утро самый крепкий сон. Всего полчаса до шести. Вообще спать на войне в кроватях свинства. И хоть бы одного мага поставили охранять. Спокойно вылезаю из ливневки с магами отряда. Невидимые подходим к проходной и всех убиваем ножами. Без шума подходят бойцы отряда. Разделили этажи и классы. Строго по времени за каждую дверь закатывается три или четыре лимонки. Слитный грохот взрывов, расстрел мечущихся фигур из автоматов в 5-6 стволов. Добить всех, кто еще шевелится. Простое массовое убийство. Эх, всех бы врагов вот так. Увы, это очень редкая удача. Больше нам, скорее всего, так не повезет. Враг больше не станет спать на войне в кроватях. Хотя и это стратегическое достижение. А тактически 250 французских танков никуда не поедут. Защитники города почувствуют временное облегчение. Сколько всего тут у европейцев танков? Даже 500 очень много. Значит, давление на оборону снизится на 50%. Ради такого нужно идти на убийство. Пусть оно и вызывает эмоции. Мои чувства... Моя частная собственность. Никого более не касаются. На войне действительно важна победа, а не правота. Пусть и сказал это глупый австрийский художник. А у этих отныне дохлых танкистов даже была оружейка. Объект у нас на сегодня последний, так ребята набирают европейских гранат и патронов, что аж ножки у бедных подгибаются. Я же пока подошел к радисту Сережи и попросил вызвать Дымова. «Тема, ты...» Обрадовался он. «Как дела?» «Нормально», — сказал я. «Все задачи решили». Еще хочешь?» Заботливо спросил он. «Не-а», — честно ответил я. «Куда идти отдыхать?» «Колёсная восемь», — сказал Лёша. «Я предупредил, вам откроют подвал». Справились мы быстро, но голые французы все равно заждались. Еще около получаса прошли под землей. Лёша, конечно, дал ближайший подходящий адрес, но ребята ведь за ночь устали и хорошо нагрузились. Вот уж не знаю, как капитан предупреждал. Наше появление вызвало у гарнизонов урор. Девчата смотрели на бойцов отряда круглыми глазками и поглядывали немного на голых европейцев. Что там разглядывать, когда они поставили ящики и коробки и сразу прикрылись ладонями. Серёжа от моего имени сказал, что мы им всё прощаем. Теперь их судит только Бог. Командир держит слово и просто их отпускает, и указал им на выход. Мужики, часто оглядываясь, двинулись к своим. Некоторые даже подняли руки. Они шли совершенно голые. Но куда бы они могли спрятать даже лимонку? Французы почему-то подумали, что европейцы так не ходят, и дружно расстреляли голых соотечественников. Я, хоть и не сомневался в европейском решении, все равно грустил. Возникали мысли по поводу, одна печаль не другой. На новом месте позвал магов, отдал им трофейные ценности и приказал разделить на всех. Ребята должны знать, что справедливое начальство ценит их работу. У нас никто не воюет бесплатно. Ну, как я понял правду, Гордарики. Позавтракал банкой тушенки с галетами, попил кипятка из оловянной кружки и спать улегся на ворох тряпок, укрывшись двумя старыми пальто. Уснул без задних ног. Хорошо нагулялся и много использовал магических воздействий. В корпусе хватило бы на месяц. Проснулся ближе к двум. Размялся, почистил зубы и побрился ножом с рунами. До меня позвали есть горячее запеченную в зале картошку и разогретую на огне тушенку с галетами. Пока обедал, отметил с удовольствием, что гремят выстрелы только на востоке, а снаряды рвутся на западе. И, как всегда, в небе идут нескончаемые воздушные бои. Себе я это объяснил, что наши истребители постоянно не позволяют мессорам снижаться, гоняться за бипланами. Бипланы же выискивают на земле вражескую активность, Особенно автоколонные корректируют огонь артиллерии. А наши пушки ночью и утром подавили вражеские батареи и теперь пресекают снабжение или работают по заявкам радиослушателей. У европейцев настали сложные времена. Сколько снабжения доходит до фронта? В обычных условиях около 70%, а тут можно делить на двое. Эх, еще бы дождик зарядил! Сколько еще ждать осеннюю распутицу? Самим приходится работать за природу. Одна только моя группа хорошо повеселилась, а всего их пять, и мои ротные снать штаба Павликом ничем мне не уступают. Ну, практически. Не у каждого еще есть магическое оружие. В любом случае, мои успехи смело можно множить на пять. Хотя, будем с собой честным, большинство успеха можно списывать на эффект неожиданности. Противник насторожится, Начнет разбираться, искать контрмеры. А все-таки надо будет проведать публичный дом. Жадность не лечится. Боярин! Краций! раздался крик Оксаны, старшей в гарнизоне. Девчата сразу прозвали боярином, не понять то ли титул, то ли кличка. Они же мне непосредственно не подчиняются. И вообще девушки могут себе позволить. А рация, конечно, бывшая танковая. Через Сережу, но лучше лишний раз не разговаривать. Я прошел во внутреннюю комнату, сказал дородной Оксане. Привет! Виделись уже? Проворчала она и протянула мне шлемофон. Я надел шлем и начал разговор классически. Алло! Ага, уже проснулся! деловито сказала шапка голосом дымова. Готов к обороне? Ребят, надо проверить, ответил я уклончиво. «Тогда выходите в течение часа», – проговорил капитан. «Запоминай адреса». «Сначала спрашивают соображения», – остановил я начальника. «Ну, давай, чего удумал», – сказала рация. «Вот смотри», – говорю я. Имущество противник пер в город по мере возможности. Ранее возможности были больше, и супостат накапливал излишки. Теперь возможности уменьшились. И он запас забирает. Надо атаковать склады. Артиллерии в городе до подвалов не достать. Остаемся мы. Хм, ответил Дымов, есть еще соображения? Пока нет, отчитался я. Очень хорошо, сказала рация. Твои замечания обязательно обдумаем, а теперь запоминай адреса. Капитан назвал контурские здания. «Администрация молокозавода и две школы». «Будь очень осторожен, противник теперь готовится к нападениям», сказал Леша. «Не спешите, время есть. Не получается сегодня, сделайте завтра». «Хорошо», ответил я и снял шапку. Оксана щелкнула рычажком. «Обдумает, Дымов, мои соображения, ага. Упомянет в мемуарах. Но я получил приказ, надо исполнять». Пошел проверять бойцов, велел собираться. В словах капитана все-таки есть смысл. Уделил больше внимания незаметности. Попросил девчат помочь подобрать парням гражданскую одежду по размеру. Засела самооборона в жилом доме, всем нашлись вещи. А маги и разведчики еще и вооружились пистолетами. Исходил из простой мысли, что на каждом объекте ждут персонально меня и готовятся. Тщательно проверяли галереи и туннели канализации под объектом. Выбрались на поверхность неподалеку. Осторожно выбрали позиции и долго наблюдали. Блин, с такими делами скорой суток не хватит на объект. Хотя даже по одному штабу в день очень неплохой результат. Для некоторых попасть в штаб – мечта всей жизни. Правда, нам немного проще. Мы только мимоходом всех убить и ограбить. И все равно бдительности много не бывает. Первой целью взяли старую школу. Там француз разместил какой-то штаб. Ёлки, разведки на моем месте и тупой бы уделил внимание. Уже на входе чувствовалось два вражеских мага. А всего их в здании ощущалось около дюжины. Если магов в одном месте больше десятка, могу на одного ошибиться. Подземных ходов в школу от чего-то прорыть не догадались. Черными входами не пользовались, скорее всего, заколотили. По канализации остаются только ливневки, но их поблизости от школы все успели завалить битым кирпичом. Пройти можно лишь открыто, через центральный вход, и дальше драться с магами, которых слишком много. И они ждут нападения. Даже если сам выберусь, пол отряда точно потеряю. Потому решил я школу не захватывать. К счастью, школа старая, не окружена парком и забором, и неприятель не стал брать окрестные жилые здания под контроль. Сбегали домой за тремя ручными пулеметами и частью отряда заняли удобные позиции. А другая его часть подошла с трех сторон к зданию. На первом этаже обломками кирпичей высадили стекла, забросили бутылки с зажигательной смесью и радостные удрали. То есть присоединились к первой части. Как я иногда мечтал проделать что-то подобное с собственной школой. Только на войне невозможное становится возможным. Огонь разгорелся быстро. В штабе или школе всегда есть чему гореть. Через несколько минут на первом этаже бушевал пожар. И отряд от отстрела европейцев, побежавших через выход, переключился на расстрел тех, кто прыгнул со второго этажа. А когда пожар поднялся выше... Стрелять почти не требовалось. За нас работала сила тяжести. Первое время, правда, пулеметы стреляли по двум пожарным лестницам и по зевакам. Однако вскоре старые ржавые конструкции рухнули. И больше никто не пытался подойти к пожару. Погасли вражеские маги. Против пламени и законов Ньютона никакая магия не спасает. Я приказал уходить. Перешли к зданию управления молокозаводом, когда уже смеркалось. Объект располагался за забором, туда не вели подземные ходы. И из-за ограды, вернее, из ливневого стока, я ощутил на территории завода присутствие всего одного мага. Не, параноик сразу и напал бы на столь вкусную цель. Однако я насторожился, поскольку никогда не считал европейца дурным. Особенно после вчерашнего. Лично незаметно облазила окрестности. И точно, вокруг завода в жилых домах чувствовалось полтора десятка неизвестных граждан с магическими способностями. Все это очень походило на ловушку. На шум обычного боя они дергаться не станут. Один маг справится. Ну а если не справится, маги это почувствуют и вызовут помощь. 15 магов и много пехоты наверняка поймают отряд спрашивается, как маги вызовут помощь. Вряд ли каждого снабдили рацией. Таскаться с ней или радисты кормить, тем более, когда город телефонизирован. Я спросил народ, кто понимает в кабелях. К счастью, нашелся знающий парень. Даже кусачки с собой носил на всякий случай. Оставил я отряд во главе с магом Женей в засаде и велел сразу уходить домой, если заметят подход помощи. Сам забрал остальных магов и электрика, и мы отправились на обход. Расселились маги в квартирках вокруг завода, чтобы уверенно ощущать ближайших коллег. Меня они могли почувствовать на довольно короткой дистанции, практически в упор. Но я для этого должен прикладывать усилия. То есть, во-первых, мне нужно выпасть в тотемное состояние и совсем не использовать магические воздействия. Во-вторых, я не могу врага убивать. А в-третьих, мои маги страховали ручными пулеметами лишь издали, если враг ринется в окно. Сначала прошлись с электриком по целевым подъездам, и он в каждом открывал на первой площадке щиты и перерезал телефонные провода. Дело облегчалось тем, что враги сидели на последних этажах. Но если сломается связь, как еще, не умирая, погаснуть для ближайшего коллеги? Только увеличить дистанцию, а сделать это проще по крыше. Отправил я парня с кусачками к отряду и еще раз себе сказал, что облажаться просто не имею права. Ни одна магическая падла не должна уползти в свою Францию. Глубоко вздохнул и вошел в первый подъезд. Запросто поднялся на четвертый этаж и без отдыха врезал ногой по замку. Вышеб с одного удара, рванул дверь на себя и сорвал цепочку. Поставили бы засов, дверной короб влетел бы внутрь. В рысьем трансе, да при моей тренировке такое без вопросов. Двумя скачками влетаю в большую комнату. Темноволосый французский офицер лет сорока. Держит телефонную трубку. Нервно стучит ладонью по рычагам и таращит на меня глазки. Прострелил ему руки, а затем ноги. Если что, в городе постоянно стреляют. Европеец занял пустую квартиру или выгнал хозяев. На кухне обнаружился денщик. Прятался дурашка под столом. Нижнего чина я просто пристрелил. Вернулся в зал, связывать магу простреленные руки за спиной и привязывать к простреленным ногам. А верещать по-французски может сколько душе угодно, его у нас никто не поймет. Набивая магазин патронами, побежал к следующему. На каждого мага я не должен тратить больше 12 минут. Три часа рысьего транса – предел. И неважно, что в бою сваливался непроизвольно черт знает насколько. Сейчас-то я все хорошо осознаю. Поэтому бегал по лестницам очень быстро. Восемь магов при мне пытались позвонить по испорченному телефону. Трое пытались выскочить в окно. Один даже успел открыть обе рамы. Его еле успел схватить за ноги и дернуть. Средней комплекции француз приложился мордой о подоконник и более мне проблем не создавал. Зато его коллеги двое стреляли через дверь, еще двое внезапно напали в квартире. Идиоты! Мне же от них надо, только чтобы они не подохли быстро. Связывал лишь из гуманизма. А эти за плохое поведение получили пули в брюхо. Еле как уложился и потратил все силы. Тяжело дышал. Не использовать магических воздействий совсем не значит не тратить силы. Дыхание тоже требует сил. Так сколько человек может не дышать? Пример, конечно, грубый, но по-своему правильный. Средние маги даже не способны почувствовать самих себя. И не то, что я совсем не дышу. Дышу другим местом. Магию принимает тотем. Только наглая кошка с каждым разом забирает все больше. И магическая маскировка на три часа означает практически полную отдачу. Даже чуть больше. На волевых держался, пока не погас маг в управлении молокозавода. Он не должен почувствовать обессиленного меня слишком рано и всполошиться. Фиг его знает, куда он может позвонить. Парни пошли штурмовать управление сами. Мне сил хватило только отрезать вражеским магам бушки. «Нет, прикажете тратить на них патроны?» А если их все равно надо зарезать, какая разница, как это будет сделано? Плюс поставил головы на столы рядом с телефонами. Полезно для психологии. И вообще у любого гуманизма должны быть разумные пределы. Значит, я в ночной темноте проходил к другому подъезду, а парни уже справились. Нет, не пробовали 15 раз подряд подняться на четвертый этаж. А я это проделал два раза подряд. Правда, второй раз было на один подъем меньше. Помахал ребятам в открытое окно, что все нормально, и присел на стульчик ждать. А в управлении и делать особо нечего против одного средненького мага. Он, бедняжка, ничегошеньки о ловушке не знал, его просто убили. И что толку? Пятнадцать вражеских магов с прострелянными конечностями могли это почувствовать, но как бы они вызвали поддержку? Им не стало не до европейских солдат пусть пока живут, скомандовал отряду возвращаться домой. По пути навалилась апатия. Я бездумно переставлял ноги, но все-таки дошел сам. Без удовольствия съел банку тушенки и полпачки галет, попил кипяточку и зарылся в ворох тряпья на полу. Сразу провалился в глубокий сон.